Большинство экспонатов было из тех, которые ребенок. Судя по всему, скип мог без труда собрать на пляжах или в лесах возле Ньюпорта. Среди них были явно дорогие подарки мальчику, который серьезно интересовался биологией. Главным экспонатом музея был полный скелет взрослого мужчины. Там был также пустой панцирь броненосца, чучело дронта и длинный закрученный винтом бивень нарвала, на который Скип в шутку прицепил этикетку Рок единорога. А кто это Скип? спросил Констант. Это я, сказал Румфорд. То есть был я. Не знал — сказал Констант. — Семейное прозвище, понимаете ли, — сказал Румфорд. — Угу, — сказал Констант. Румфорд сел в одно из удобных кресел, жестом пригласил Константа занять другое. — Ангелы, кстати, тоже не могут, — сказал Румфорд. — Чего не могут? — спросил Констант. — Делать детей, — ответил Румфорд. Он предложил Константу сигарету, сам взял другую и вставил ее в длинный костяной мундштук. — Очень сожалею, что моя жена наотрез отказала спуститься вниз и познакомиться с вами, — сказал он. — Это она не от вас прячется, от меня. — От вас? — сказал Констант. — Именно, — сказал ромфорд После... Первой материализации она меня ни разу не видела. Он невесело засмеялся. С нее одного раза было достаточно. — Я... простите, — сказал Констант, — я не понял. — Ей не по вкусу мои предсказания, — сказал Румфорт. — То немногое, что я сообщил ей о ее будущем. Очень ее расстроило. Она больше ничего слышать не хочет. Он откинулся в кресле и глубоко затянулся. — Говорю вам, мистер Констант, — сказал он благодушно, — неблагодарно это дело. Твердить людям, что мы живем в стокой суровой вселенной. — Она пишет, что вы заставили ее пригласить меня, — сказал Констант. — Я ей передал через Дворецкого, — сказал Рунфорд. Я просил ей сказать, что она ни за что вас не пригласит, а то бы она вас ни за что и не пригласила. Можете запомнить, единственный способ заставить ее что-то сделать, это сказать, что у нее на это не хватит духу. Разумеется, этот прием не всегда безотказно действует. Например, Если б я сейчас велел ей передать, что у нее не хватит духу заглянуть в свое будущее, она бы передала мне, что я совершенно прав. — А вы, вы вправду можете видеть будущее? — спросил Констант. Кожа у него на лице словно съежилась. Ему казалось, что она усохла, ладони у него были мокрые от пота. — Если говорить точно, то да. — сказал Румфорд. — Когда я загнал свой космический корабль в хроносинкластический инфундибулум, меня мгновенно озарило сознание, что все когда-либо бывшее пребудет вечно, а все, что будет, существовало испокон веков. Он снова посмеялся немного. «Когда это знаешь, в предсказаниях ничего завлекательного не остается. Дело простое, житейское, проще не придумаешь». «Вы сказали своей жене все, что с ней должно случиться?» — спросил Констант. Вопрос был задан походя. Константу не было никакого дела до того, что случится с женой Румфорда. Ему не терпелось узнать о собственном будущем. Но прямо спросить он постеснялся, поэтому спросил про жену Румфорда. — Да нет, не все, — ответил Румфорд. — Она не дала мне рассказать все. Та малость, которую она успела услышать, начисто отбил у нее желание слушать дальше. «Да — Да-да, понимаю, — сказал Констант, хотя ничего не понял. — Например...